Глава 3. Осложнение. Сказать, что я встал разбитым, ничего не сказать. Я чувствовал себя паршиво. Как будто бухал всю ночь. Но при этом не бухал, и это было жаль. Расплата за неполученное удовольствие, что может быть ужаснее? Я старался не проклинать чертову проститутку, отдирая себя от кровати. Ко мне никого не подселили за ночь. Ко мне никого не подселили за ночь. Но радость от всего факта я испытать не мог. Хотелось спать, голова гудела. Хотя у меня было ещё пару часов до выселения, я встал на завтрак. История с едой вчера случилась поучительная. Я усвоил урок. Вряд ли в ближайшие дни у меня получится найти компромисс по части питания. Лучше смириться, что удовольствия от приёма пищи я не получу. Придётся свыкнуться, что еда это бензин. А если так, то не стоит пренебрегать бесплатным завтраком, который шёл в пакете с моим номером. Я прошёл на кухню, где уже сидели какие-то ребята, по виду студенты, тихие и приятные. Я поздоровался. Они буркнули невнятно привет в ответ и быстро отвернулись. Ну ладно. Не очень-то и хотелось. У стойки стоял всё тот же парень с дредами. Выглядел он намного бодрее меня, хотя по факту отпахал ночную смену. И глаза он не отвел, а сразу пояснил мне скромность соседей. «Воу, чувак! Что с глазом? С кровати, что ли, упал?» Я сразу тронул то место, куда вчера меня врезал Марек. Оно отозвалось все той же легкой болью. Больше ничего я не чувствовал. Помотав головой, я не нашел зеркала, поэтому переспросил у админа, как идиот. А что с глазом? Синечизна здоровый, как будто кто-то тебе врезал. Я не сдержал стона, но не помчался в комнату пялиться на себя. Сейчас завтрак. Я привык решать проблемы по очереди, а не хвататься за всё подряд, мечась в панике. Еда мне положена, буркнул я, закрывая тему с глазом. Да, конечно. Админ выдал йогурт, варёное яйцо, кусок колбасы кусок сыра и три куска хлеба. Кофе там, приборы в ящике. Приятного. Вздохнув очень горько, я взял поднос и отправился варить кофе. Вернее, растворять порошок в кипятке. Даже в таком незавидном положении я не смог уговорить себя на пакет три в одном. Хотя там было больше калорий и разум соблазнял закинуться типа кофе с молоком. Но моё сердце взяло верх. И велело жрать обычный чёрный наскафе. Он лучше забодрит. Пока закипал чайник, я разогрел в микроволновке бутерброд. Сыр расплавился. У меня от одного запаха потекли слюни. Забудьте, что я говорил про вкусно. Этот завтрак оказался очень даже офигенным. Сказался, конечно, мой голод перед сном, но я не капризничал больше. Завтрак вышел намного вкуснее вчерашнего супа. Пожалуй, Это первый урок от Марата, за который я буду благодарен. Мне малодушно захотелось поехать в офис к другу и сдаться, но Тесла и поражение в споре велели забыть об этом. Чёртовы 3 недели это не срок, а каникулы. Я доел потрясающий бутерброд, проглотил йогурт, запил горячим кофе и пошёл смотреть на своё прекрасное лицо в ванную. Синяк имел место быть прямо под глазом, фиолетовый, как слива. Потрясающе. Пока я рассматривал себя, зазвонил телефон. Алло? ответил я, стараясь не заморачиваться, что номер незнакомый. Они ведь все теперь будут незнакомыми. Книжка-то пустая. Дмитрий, добрый день. Вы оставили вчера заявку на вакансию курьера. Да, это я. Можете подойти до полудня в офис на собеседование. По какому адресу? Мой собеседник назвал улицу Дом И я сразу понял, что это в центре и не очень далеко. «Постараюсь», – проговорил я. «А можно будет начать работу уже сегодня?» «Приходите, пообщаемся», – примирительно сообщил мне кадровик. «Если вас все устроит, то можно приступить сразу. Я отправлю вам инструкции, как добраться». «Отлично. Вчера я успел поставить себе мессенджеры и не пожалел об этом сегодня. Мне в Viber пришел файл от работодателя. Я стал собираться». Центр в Москве не маленький. Мне придётся спуститься в метро, как ни крути. Общественный транспорт, как и подземка, меня не пугали. Я редко им пользовался, но иногда приходилось. Московские пробки время от времени заставляли вылезать из Теслы, быть ближе к народу. Метро в столице вообще классное. В Нью-Йорке, например, туда просто страшно спускаться, а у нас в подземке красиво, чисто, и встретить можно тут кого угодно от дворников до менеджеров. Да, я патриот, хоть и живу половину года в Калифорнии. Там тепло, океан, но много бомжей. У нас зимой холодно и серо, поэтому в России я тусуюсь исключительно в тёплое время. В этом году, правда, задержался. Уж очень классная выдалась осень: сухая, яркая, тёплая. Посмотрим, с каким багажом я полечу в Штаты. Опыт с хостелом мне, в принципе, понравился. Да, я не выспался и психовал, но выход из зоны комфорта и не может быть комфортным. Посмеиваясь себе под нос, я вышел к стойке и отдал уже девушке свой ключ от номера. Улыбнулся ей, флиртуя по привычке. Она не ответила мне тем же, и я вспомнил про чёрта в глаз. Паршиво, конечно, но ничего не поделать. Прогулявшись до метро, я решил купить себе карту Тройку чтобы хоть как-то экономить на поездах. Кататься по нерезиновой и белокаменной мне придётся много, и уже точно не на авто. Разобравшись с поездками и балансом на карте, я наконец спустился к поездам, приткнулся в уголок вагона и даже успел оформить себе виртуальную банковскую карту. Как же повезло жить в эпоху цифрового прогресса. Почти счастливый, я шёл к офису компании У меня был паспорт, немного денег и желание работать курьером. Занятный коктейль, конечно, но я умел получать удовольствие от любого опыта. Просветление и осознанность модные тренды нашего времени, которым я старался следовать. Видимо, моя счастливая морда раздражала людей. На меня смотрели, иногда даже головы сворачивали. Уже потом я понял, что это из-за синяка. Совсем забыл о нём. А зря К сожалению, но мы вынуждены отказать вам в вакансии. Неожиданно почти с порога огорчил меня кадровый менеджер компании, куда я пришёл. Что? Почему? возмутился я. Политика компании не позволяет брать в штат с ненадлежащей внешностью. Вы должны понять. И он обвёл себе глаз пальцем. Проклятье, выругался я, вспоминая про синяк. И стала оправдоваться, как идиот. Слушайте, я не хулиган. Вчера просто был спарринг с приятелем. Мы боксом занимаемся, понимаете? Понимаю. Согласился со мной молодой менеджер, но политика компании. Да ладно, заливать про политику. Нельзя отказать просто из-за синяка. Сожалею, но на этот случай у нас очень жёсткие условия. Вы можете повторить заявку чуть позже. Через неделю, дней 10, может быть. Когда ваш глаз не будет таким хм, феелетовым. Теперь я выругался матом и громко. Я сожалею, попытался попрощаться со мной кодовик. Но я не сдавался. Знаю я эти инструкции. Всё, и всегда можно нарушить, если знать кодовые слова. Ладно, я тоже сожалею. Возможно, вы сможете предложить мне что-то ещё в виде исключения. На доставке еды всегда требуются курьеры. Быстро нашел мне другую работу парень. Представив себя с огромной сумкой в метро, я испытал боль. Одно дело доставлять цветочки, бумажки и прочую фигню. Но тут мне придется пыхтеть по-взрослому. Марат в моей голове разразился зловещим смехом. Му-ха-ха-ха-ха-ха. По большей части ему назло. Я быстро выпалил, чтобы не передумать. Ладно, берите меня в еду. Ваша медицинская книжка. У меня её нет. Прошу прощения, снова начал прощаться менеджер. Да вы угораете. На кой чёрт мне мет книжка? Я буду развозить жратову, а не готовить её. У нас на этот случай очень жёсткие инструкции. Я сожалею. Угу. Я тоже. Встав со стула, я вышел из кабинета, не потрудившись даже попрощаться. Подождите. Окликнул меня уже в коридоре всё тот же менеджер. Я остановился, И подождал, как он и просил, надеясь на какое-то чудо. «Если вам на самом деле нужна работа...» «Нужна», — кинул я. «Мой дядя, управляющий супермаркетом в Перово, там всегда нужна помощь и можно без документов. Он дал мне визитку с адресом. Спросите Михаила или Галину Владимировну». В Перово жила мышка, кажется. Я сразу провёл с ней аналогию, хотя и не мог вспомнить, когда она об этом говорила. Может, я и сам придумал. Вроде бы она упоминала, что район не самый лучший, но ещё бы. Конечная станция метро, это вам не центр. Кроме всего прочего, в голове ещё всплыл её номер телефона. Странное дело. Я не помнил цифр обычно, но её номер отпечатался в памяти весьма чётко. А всё потому, что он на одну цифру отличался от номера моей мамы. Забавное совпадение. Но звонить, конечно, не стоит. Я не знал даже её настоящее имя. Собственно, сейчас мне следовало думать вообще о другом. Например, как добраться до Перова и что мне придётся делать в этом самом супермаркете. Выбора ведь у меня не осталось. Денег тоже, почти. Вряд ли с такой рожей меня возьмут сегодня работать в приличное место. Дней 10 придётся выживать. И снова Марат в моём воображении злобно заржал. Я заткнул его и пошёл в метро. Можно сколько угодно проклинать приятеля и его тяжёлый кулак, который усложнил мне жизнь. А можно поднять зад и пойти работать. Хорошо ещё, что менеджер из доставки дал мне этот контакт что бы я делал без него, а? Вот. Так что не будем гнать на судьбу, лучше её благодарить. Правда, сделать это оказалось сложнее, чем я думал. Добравшись до Перово, лет за 100, но в тёплом вагоне метро, я без труда нашёл тот самый магазин и попросил позвать Михаила. Толстый дядька вышел, почёсывая бородатую щёку. В его щетине застряли крошки хлеба. Разгрузить нужно через полчаса. Ждём машину, буркнул он неохотно. Как будто сам с удовольствием бы всё сделал, но раз уж я пришёл, да, я готов. Пошли. Он увёл меня в служебное помещение и выдал даже какую-то фуфайку. Следующие 2 часа я пыхтел как чёрт в паровоз, надрываясь на разгрузке. Михаил лично подгонял меня вместе ещё с одним парнем. К слову, мой случайный коллега выглядел очень подозрительно. Его время от времени трясло, как будто кара тело. Я отметил кожу землистого цвета и странные глаза. Я повидал немало наркоманов среди своих клиентов, но они торчали по-богатому, с опустившимися на самое дно наркоменами, я не сталкивался до этого дня. Страх и брезгливость кипели во мне вместе с болью в спине и справедливым возмущением. Конечно, мне пришлось работать больше, чем торчку. Без перекуров и отвлечений на ломку. Или что там с ним творилось, черт знает. Когда фора была разгружена, я выдохнул с облегчением. Михаил выдал мне полторы тысячи. Сказать, что сумма меня удивила, ничего не сказать. Я открыл рот чтобы поспорить, но тут же захлопнулся. Сил не осталось совсем. Я точно знал, что не вернусь сюда. Зато во время работы услышал, что есть альтернативные службы доставки и решил попытать завтра счастья там. Чтобы увеличить свои шансы, я зашёл в магазин и купил себе тональный крем. Кошмар, конечно, но я очень нуждался в работе. В нормальной работе где не надо тереться спинами с наркоманами и ломать свои кости. У меня были какие-никакие деньги, но они быстро кончатся. Урчание в желудке, конечно, не смолкало, а голова раскалывалась от голода, усталости и недосыпа. Я зашёл в Макдоналдс, чтобы поесть. 100 лет не ел там, но сегодня у меня не было желания выпендриваться и искать компромиссы. Мак предложил пару Биг Макков за 250 руб., всё лучше, чем тот суп за полтысячи. С своими мыслями я рассмеялся в голос. Боже, Дима, что с тобой стало? От веггио до катился до Биг Мака за сутки. Я заплатил за бургеры, взял ещё кофе, который на вкус был не намного лучше утреннего халявного Nescafe в хостеле. Забившись в уголок, быстро съел один Биг Мак и взял паузу, чтобы решить судьбу второго. Есть сейчас или взять с собой? Отвратительный соус в бургеры неожиданно откликнулся тёплой ностальгией по университетским временам. На первом курсе мы с Мариком часто зависали в Макдаке. Казаев щедро угощал, а я ел втри корла. Улыбаясь воспоминанием, я листал букинг. Ехать в центр не было смысла. Я искал квартиру или койку в хостеле неподалёку. Нужно было посчитать оставшиеся деньги. Я стал шарить по карманам куртки, но не нашёл ничего, кроме пары железных десяток. Я вывернул все карманы, обшарил не только куртку, но и джинсы. Наверное, выглядел как припадочный, крутясь в ольчко. Но мне было плевать. Я искал свои деньги. А денег не было. Остались только те, что мне заплатили за погрузку в магазине. Я упал на стул и стал вспоминать, когда последний раз видел деньги Марата. Кажется, в метро они у меня ещё были. Или нет? Без разницы. Почти половину денег, которые заработал сегодня, я отдал за еду и крем. У меня осталось совсем мало. Впритык хватит на самый дешёвый ночлег. Второй бургер точно лучше взять с собой. Осталось решить, куда я его возьму. Открыв Booking, я поставил фильтры: хостел, пирова, начиная с самых дешёвых. Глаза не смотрели на картинки. Общий десятиместный номер для мужчин. У меня едва ли останутся деньги на метро и еду. А ехать придётся в любом случае. И не факт, что мне дадут работу. Кризисные ситуации в моей профессии это стандартное явление. Обычно я за 2 минуты мог принять решение, взять направление и работать на выход из жопы. Этот навык развился во мне так хорошо, что я мог почти не думать. Всё делал по накатанной схеме, почти не напрягая мозги. Но первый импульс нужно было уметь поймать. Я недолгое время работал над этим и научился доверять интуиции. Вот и сейчас я прикрыл глаза и попытался найти верную дверь, в которую нужно ломиться изо всех сил, чтобы выжить или не обосраться. Что для меня было сейчас одно и то же. И ответ пришёл, как всегда. Почти не отдавая себе отчет в действиях, я набрал на телефоне номер и произнес самую странную фразу за всю мою жизнь. Мышка, привет. Это война. Мне было не до хрустального образа мечты, который я создал. Пусть она окажется толстой, уродливой и с тремя детьми, но даст мне немного денег в долг. Я не нарушал правила. Мышка не знала, что я богатый придурок. Сам я не собирался говорить про Марата и спор. Мне не запрещено просить помощи у людей, которые меня не знают. Всё сошлось в одно.